Глава 22. На улице перед входом в ресторан Малахит среди роскошных иномарок остановился неприметный полицейский УАЗик. В машине сидели Андрей Чехлыстов и Данил Бакшеев. Один из их информаторов сообщил, что этим вечером Михаил Корнеев будет в ресторане Малахит. Может, стоит все таки дождаться, когда он выйдет из ресторана, предложил Андрей. Данил покачал головой. А ты уверен, что он выйдет именно через эту дверь? По слухам, это очень скользкий и хитрый тип. Он наверняка уже знает о нашем налёте на Притон и теперь соблюдает осторожность. Нам ни к чему рисковать. И что ты предлагаешь? Просто подойти к нему, представиться и вывелачить на улицу? поинтересовался Андрей. А почему бы и нет? Самое простое решение проблемы, как правило, самое действенное. Лишь бы никто не пострадал. У меня сестра с подругами собиралась сегодня в этот ресторан. Возможно, они уже там. Будем надеяться, что они уже ушли. Ну что, готов? Готов, кивнул Андрей. Тогда пошли. Данил проверил свой пистолет, затем сунул его в кобуру под мышку. Они вышли из машины и вошли в ресторан. Артем приблизился к столику девушек и присел за свободное место. "Дамы?" Марина сунула ему свою руку, он улыбнулся и вдруг галантно ее поцеловал. "Как приятно в наши дни встретить настоящего джентльмена", улыбнулась в ответ Лигостаева. Настя представила их друг другу. Знакомьтесь, Артем. Марина. Марина, Артем. Очень приятно. А уж мне-то. Марина внимательно на него посмотрела. Красивый блондин с ямочками на щеках. Она вдруг вспомнила, что всегда была без ума от таких парней. Однако лицо Артема почему-то было ей знакомо. Марина замерла, задумавшись. Только мне кажется, что мы уже знаем друг друга, удивленно проговорила она. Но вот не помню, где и когда мы успели познакомиться. Артем озадаченно на нее посмотрел. Не знаю, что и сказать, но мы точно не встречались раньше. Может, ты что-то путаешь? Возможно, не стала настаивать она. Я работаю журналистом и постоянно вращаюсь среди людей. Тысячи лиц проходят мимо. Марина покосилась в сторону бара, где Светлана уже вовсю ворковала с небритым красавцем. Блин. В такие минуты начинаешь жалеть, что у тебя нет суперслуха, посетовала она. Тогда бы ты еще больше дров наломала, заметила Настя. Хватит уже брызжать!» Настя повернулась к Артему. не обращай на нее внимания. Маринка, когда напьется, становится просто неуправляемой. Да я ничего не имею против, сказал Артем. Капелька безумства никогда не помешает. Тебе бы тоже не повредило иногда повеселиться, сказала Марина. Ты только взгляни на того бармена. «Еще немного, и я попрошусь на работу в этот бар, официанткой или вышибалой, попыталась уточнить Настя. Рядом с таким парнем мне будет под силу и то, и другое. Кто бы сомневался? Артем рассмеялся. Настя тоже посмотрела в сторону бара. Светлана и ее новый знакомые очень мило общались. Рядом с ними на высоких стульях сидели Алек, бывший приятель Марины, и, видимо, его новая пассия, роскошная блондинка с огромными губами и густой гривой длинных платиновых волос. Алика Настя узнала сразу. Он выглядел в точности, как на фотоснимке, который ей не так давно показывала Марина. "О, нет", не сдержалась Настя. "Что?", спросил Артем. — "Что ты там увидала?" Марина трясла перевернутую пустую бутылку, надеясь вытряхнуть из нее еще несколько капель вина. "У тебя к твоему бывшему еще какие-то чувства остались?" осторожно поинтересовалась Настя. Марина заглянула в горлышко бутылки. "Ненависть и жажда убийства считается?" спросила она. "А почему ты спрашиваешь?" Он стоит у бара рядом со Светланой. И с ним, похоже, его новая подруга Марина развернулась так резко, что едва не опрокинула стул. Вот как. Хм. Пожалуй, надо подойти, поздороваться. Что? Ты в этом уверена? забеспокоилась Настя. Конечно. Марина с грохотом поставила бутылку, подхватила бокал Светланы, где еще оставалось немного вина, и встала из-за стола. Это плохая идея, сказала Настя. И зачем я ей об этом сказала? Какие-то проблемы? Артем совершенно ничего не понимал. «Все в норме, приятель, заверила его Марина. Драки не будет? с опаской спросила Настя. Как ты могла такое подумать? оскорбленным тоном произнесла Марина. Я же воспитанный и мирный человек. Большую часть времени, слегка покачиваясь, она зашагала в сторону бара. Артем повернулся к Насте. Что у вас тут происходит? Надеюсь, ничего извини. Не так я себе представляла наше свидание. А это свидание? Артем довольно улыбнулся. А Разве нет? улыбнулась в ответ Настя. Она накрыла его руку своей ладонью. Может, нам стоит пойти за ней? Как бы там действительно не вышло чего, предложил Артем. У стойки бара Олег Виноходов как раз заказал своей подруге коктейль. Девушку звали Альбина. Она не отличалась особой сообразительностью, но зато обладала роскошным телом фотомодели. А глядя на такие формы, Олег готов был смириться с ее невысоким интеллектом. Он уже обдумывал, как продолжить этот чудесный вечер, как вдруг увидел приближающуюся Марину. Лигастаева едва держалась на ногах. Только этого не хватало. В ужасе выдохнул Алек. Вот так встреча, воскликнула Марина и покачнулась. Олег настороженно покосился на бокал в ее руке. Что ты здесь делаешь? Просто хотела познакомиться с твоей подругой. Девица поняла, что речь идет о ней и повернулась к Марине. "Альбина", жеманно представилась она. "А вы кто?" "Альбина", Марина громко фыркнула. "Бывают же имена. Вы кто?" повторила свой вопрос Альбина. Марина так и буравила Алику пристальным взглядом. Ты хоть представляешь, с кем ты связалась, Альбина? Трус, ничтожество и обманщик. А тебе не кажется, что время для оскорблений давно прошло? Осторожно поинтересовался парень. Вовсе нет. Когда я хотела высказать тебе все, что о тебе думаю, ты с позором сбежал из моей квартиры. Я даже не смогла тебя догнать на лестнице. Я торопился, Неужели? К ней? А кто еще совсем недавно клялся мне в вечной любви? Я тебе врал. Зачем ты мне верила? Уже тогда я догадывался, что у нас ничего не выйдет, и как видишь, оказался прав. Что, мне теперь пойти утопиться? Такое не тонет, процедила сквозь зубы Марина. Альбина потянула Алика за рукав. Дорогой, кто это пьяная женщина? Лучше тебе не знать. Не оборачиваясь, ответил он. Ага, согласилась Марина, а то посидеешь раньше времени. Я поняла, вдруг громко воскликнула Альбина. Это какая-то местная сумасшедшая. Официант, гоните ее прочь. Марина смерила ее взглядом. Она разглядела розовый топик, белые джинсы в обтяжку и огромное количество бижутерий на шее, запястьях и в мочках ушей. Я бы не вспоминала о сумасшедших, расхаживая в таком наряде, как у тебя. Марина к себе тихо сказал Алек. Пойду, когда вернешь мой ноутбук. Забудь об этом, теперь он мой. Я бы выплеснула этот бокал тебе в лицо, но вино такое вкусное, придется тебе подождать, пока я его допью. Марина медленно осушила бокал, а затем завопила: "А ну держите меня четверо, сейчас полетят клочки по закоулочкам!" Альбина испуганно вскрикнула. Светлана Чехлыстова и ее новый приятель, сидевший на соседних стульях, нервно обернулись. Алекс с опаской начал отодвигаться от Марины. Настя и Артем как раз приближались к стойке, но Марина вдруг отвлеклась, она увидела Андрея Чехлыстова и Данила Бакшеева, как-то странно подкрадывающихся к стойке бара с двух сторон. "Андрей?" воскликнула она. А чем-то тут занимаются представители правоохранительных органов? Андрей и Данил просто остолбенели. Собеседник Светланы небритый Мача обернулся и увидел следователей. Он резко вскочил со стула, сгреб Светлану в охапку и закрылся ей словно щитом. Девушка испуганно вскрикнула. Мача достал из кармана куртки складной нож, с громким щелчком раскрыл его и прижал лезвие к шее Светланы. Где-то позади раздался истошный женский виск кричала Альбина. Ошеломленная Марина уронила свой бокал на пол. Корнеев! — рявкнул Данил. "Отпусти девушку, она здесь ни при чем! — "Дьявол", выдохнул Матча. "Как вы меня нашли? Брось нож". Алекс схватил побледневшую как мел Альбину за локоть и тихонько потащил ее прочь от барной стойки. Корнеев мельком взглянул на них, на миг отвлёкшись от следователей, и Андрей тут же бросился на него. Но Марина успела раньше. Она с диким криком вцепилась в руку Корнеева, ту, в которую он сжимал нож и отдернула ее от шеи Светланы. Чехлыстова резко вырвалась из его хватки и отскочила в сторону. Андрей тут же плечом сшиб Корнеева с ног. Тот свалился прямо на Марину. Нож упал на пол и откатился под стойку бара. Под испуганные крики толпы все трое начали яростно бороться на полу. Андрей пытался скрутить Корнеева, тот энергично отбивался. Марина, зажатая между ними, просто силилась выбраться из-под их тел, но ее попытки ни к чему не приводили. "Отпустите! Отпустите меня немедленно", пыхтела она. "Сейчас укушу!" Угроза не произвела действия, тогда Марина впилась зубами в как раз подвернувшийся к ее лицу зад в джинсах. А! -а, -а, -а завопил Андрей. Лигастаева, ты что творишь? Нечего было одинаковые джинсы надевать. Данил подскочил к дерущимся, сгреб Корнеева за шиворот и попытался оттащить его в сторону. Тот нанес сильный удар ногой, намереваясь достать Андрея. Его ботинок врезался в лоб Марины. Девушка свалилась на Андрея. В это время Корнеев оттолкнул Данила, и тот опрокинулся на ближайший столик. Корнеев бросился к выходу и выбежал на улицу. Данил кинулся вслед за ним, Андрей присоединился к погоне мгновение спустя. Но очень скоро оба следователя вернулись в ресторан ни с чем. Корнееву удалось скрыться. Светлана, Артем и Настя хлопотали над бесчувственной Мариной. На лбу девушки распухал огромный синяк. Когда Андрей склонился над ней, Марина медленно открыла глаза и охнула от боли. Лега Злобно крикнул Андрей: "Ты хоть понимаешь, что натворила? Вся операция коту под хвост". "Да погоди ты", Светлана отодвинула брата в сторону. "Ей сейчас и так несладко, как бы сотрясение мозга не было". Светлана провела у Марины перед носом рукой. "Сколько пальцев видишь?", спросила она. Восемь! — медленно проговорила Марина. "Странно". Когда я напиваюсь, их обычно шесть, но чтобы восемь, видно, я совсем плоха. Может, врача вызвать? предложил Артем. Не надо врачей, испуганно воскликнула Марина, с меня и светки хватит. Я ей жизнь спасла, пусть теперь отплатит мне тем же. Я смотрю, ей уже лучше, заметила Настя, но идея с больницей не так плоха. Она не переносит более утоляющего, пояснила Светлана, — «начиная чудить. Помню, как-то ее привезли в наше отделение с травмой головы. Мои коллеги до сих пор иногда мне это припоминают. У нее была травма головы? удивился Андрей. Что ж, это многое объясняет. Марина тем временем села и потерла ушибленный лоб, затем снизу вверх посмотрела на Андрея. Эй, чехлыстов, может, уже расскажешь мне все об этом мерзавце, что легнул меня в лоб? «Я ведь едва с ним роман не закрутила. Если бы твоя ушлая сестрица меня не обскакала, кто знает, чем бы все закончилось?" Светлана в шоке замерла. "О чем это она?" не понял Андрей. Он покосился на сестру. "И как ты вообще с ним связалась?" "Так уж вышло," сказала Светлана. "Мы с ним просто разговаривали, ничего особенного." "А что опасный тип?" Андрей встретился взглядом с Настей. "Тебе тоже будет полезно об этом узнать." Помнишь взрывчатку, обнаруженную в том наркопритоне, украденную с ваших складов? Так вот, этот самый Корнеев, как недавно выяснилось, и был ее владельцем. Это для него предназначались те ящики. Настя вдруг почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. Артем обвел присутствующих удивленным взглядом. Взрывчатка наркопритоны, проговорил он. С вами не соскучишься. И всегда вы так с подругами вечера проводите. Ты еще не видел, чем мы занимаемся по выходным, задумчиво произнесла Настя.